Глава третья. Так, а что даст мне верность Таррента? Ага, а по этому поводу тут наконец-то есть пояснение. Личная верность вам означает, что город навсегда запишет вас в герои, вне зависимости от ваших дальнейших поступков. Ваша репутация никогда не опустится ниже нейтральной, вы можете размещать в городе воинский контингент, вы можете назначить точку возрождения, вы можете назначить точку возрождения, Вы можете балотироватьса в мэры, вы можете покупать недвижимость. Но из всего списка прямо-таки важной вещью является точка возрождения. Остальное, конечно, приятно, в особенности невозможность провала репутации. Особенно в свете истории с адвансерами, всё ещё беспокоящей временами мою совесть. Что ж, уважаемый Шмаил, наконец ответил я. Мы поможем вам, по крайней мере, сначала с одной проблемой. У нашего отряда есть снаряжение, предназначенное для проникновения в заражённые места. Нам понадобится от вас кое-какая помощь: детальные карты местности, насколько это вообще возможно, пара грузовиков для транспортировки гербицида к базе и, если есть, два огнемёта. Ах да, полагаю, что грузовик с бензином тоже не является великой проблемой для вашего города. И тут я понял, что Шумаилу идеально подошло бы отчество Израилевич. «Этот еврей торговался со мной. Он прибеднялся и унижался. Он рассказывал о том, как тяжела жизнь и какие риски ждут его, если мы случайно прольем гербициды и бензин не туда, или нас уничтожат на пути. Ведь тогда может и не хватить гербицида на обработку берегов, и зараза проникнет дальше. А уж в их стесненных условиях огнемета великая ценность, и за их продажу его вздернут на крыльце мэрии». В итоге вся его риторика сводилась к «дайте грошей, иначе не отдам». Но я тоже вошел в раж, поэтому мы с ним торговались не меньше получаса. В итоге я отдал этому крохобору 20 тысяч кредов за сраный бензовоз, еще 5 за заполнение его смесью бензина с маслом, и по десятке за каждый грузовик с гербицидной смесью с условием выплаты мне обратно 5, если я верну оба грузовика в целости. А за древний РПО с меня содрали по сороковнику, как за современную модель. Есть у меня подозрение, что ни в какой фонд города эти денежки не пойдут, а осядут на кармане у предприимчивого мэра. Это-ка подушка безопасности для эвакуации. Ладно, пусть сам со своей совестью разбирается. Однако кое-что коробило. В своём рассказе господин Шмаил не учёл одной мелочи. Ложь я чувствовал слёто, а в рассказе её было достаточно. Нет, в той части истории, которая касалась Кеннана, он врал совсем немного, в пределах допустимого для старой истории. Но вот когда пошёл рассказ про лабораторию и беды города, вранья было не меньше половины. Что-то в этой истории очень нечистое, но вот что, не знаю, тут может быть и просто выгораживание самого себя, причём не перед нами, а перед своей совестью. Может, что-то важное, но ведь не скажет падла Ну, доберёмся до лаборатории, разберёмся, что ж такого скрывает наш не очень уважаемый мэр Скряга. Нашего выкупленного снаряжения пришлось ждать ещё пару часов. Правда, не сказать, что мы провели их в праздности. Пришлось спешно провести ревизию и тщательно подогнать степень герметичности как бы его робота Ориона и Саты, так и всех доспехов. Лизун и Ромео были снабжены завалявшимися у меня с похода в лаборатории, где происходил опыт над Херсоном и его приятелями, скафандрами биозащиты. Вот уж не думал, что когда-то по-настоящему понадобится для дела, и ухватил тогда по принципу вдруг пригодится. А нет, так продам, штука дорогущая. И вот пригодилось по прямому назначению. Комплекты были снабжены простейшими усилителями мускулатуры и легко интегрировались с тяжёлой броней штурмовиков, которую ребята носили как основное снаряжение. Огнеметы были типовыми древними ручными пехотными огнеметами. Ближайшим аналогом из реального мира являлись шмели, созданные в 20 веке. Две штуки каждому по 10 выстрелов. Не густо, но нам хватит. Бензовоз еле доехал до ворот, где мы поджидали технику. Двигатель чадил и дымил, а сама машина была переделана пожарной, так что огнеопасная смесь сочилась и капала из множества различных отверстий. Два грузовика, набитые канистрами и с различными видами гербицидов, оказались древнющими ржавыми ведрами, судя по всему, воскрешенными каким-то местным кулибином из останков нескольких грузовиков. «Хорошо, что хоть одна продвинутая единица техники у нас была, но светить ее перед Шамаилом я не собирался. Не вызвал местный большой босс у меня ни малейшего доверия. И предоставленная техника тому еще одно подтверждение. Я не верю, что у него нет обычных гражданских грузовиков, которые хотя бы смогут доехать до цели. Эти сто пудов сломаются на полпути». «Ладно, они нужны все равно на завершающем этапе, так что постоят в лесочке. А к цели мы рванем на моем суперджипе, который я могу просто призвать». «Пожелать нам удачи пришел только один человек. Тот самый Игорь. Он с сомнением осмотрел все то добро, которое предоставил его босс и покачал головой. «Годы идут, а шам не меняется. Ребят, вы понимаете, что это вот барахло никуда не доедет? У вас впереди самые настоящие джунгли. Там и спецтехника не пройдет». Игорь обошёл одну из машины и сплюнул, добавил: "А это асфальтовые дороги остались только островки, так что мой вам совет: просто бросьте это дело. Не доберётесь вы до пущей, просто-напросто сгинете. Игорь, тебе вроде как положено быть на стороне своего шефа". Я с подозрением уставился на местного. "А ещё, шипеля, ведь и не выговаривать буквы". Он не впечатлился моим взглядом, исскоса посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Ну, а тебе положено ввалить Гектора и договариваться с ханом Херсоном. А не заикаюсь я лишь потому, что хан Мерлин, что говорил с тобой не ртом. Разве Берек не сказал тебе, что он учит твой дух общаться без слов, как мы?» «А, то есть сейчас ты говоришь со мной мысленно? И кто ты такой, Игорь?» Короткая фраза о меня пробил пот и сбил из дыхания. «Черт, и слова. Сложно приходится выпихивать их силой. Я что, говорю с ним внутри своей головы?» Блин, ладно, я не люблю отступать. В отличие от встреченных мной ранее тхисов, ты общаешься нормальным языком, не как дикарь. И что значит "учить дух" без моего согласия? На этом силы кончились, на плечи словно упала бетонная плита. Да и полоска выносливости на нуле, как будто я только что танк поднял. Хватит разговоров. Да, тяжело мне с тобой, первый воин дорог. В этот раз в голосе Игоря я всёно чувствовалась на смешка. Ты бы хоть сделал вид, что ты из этого, а не из верхнего мира. Ладно, объясню твоим языком. Посмотри на свои навыки воли. Увидишь много нового. Слышать игровые термины от местного НПС, да ещё и так далеко от зоны аномалий было странно. Ещё больше удивило предложение. Что там в статах нового-то? Я же вроде недавно прокачивал всё. Хотя в волю я и не смотрел 100 лет как. Для меня там ничего интересного нет. Баганый. Стоп. А баганый или там интерфейс? Вид такие же знаки вопроса появлялись перед тем же лютерана. Хм, статус. Станислав Мерлин и Жирицкий. Уровень 87. Сила 5, ловкость 3, 5, выносливость 3, 5, интеллект 3, воля 3, харизма 4. Свободные очки навыков 15. Так, просматривать сейчас все столбцы не буду. Что там с волей? Способности воли. Ментальное сопротивление 19. Стойкость к боли 14. Псионика 6, телепатия 2. Вопрос. Опоньки, телепатия, псионика. А ещё выросло до 19 ментальное сопротивление, в котором даже не разбросанный перки. И один до сих пор не открытый навык, видимо, тоже связанный с псионическими способностями. А это интересно. Немного очков навыков оставалось. Не влезли в нужный перки, и я оставил. Поднимаю телепатию до 4. Не уверен, что оно мне прямо надо, но раз уж появилось, лучше развить хотя бы до десятки. Так и перки появятся, и, как показывает опыт, в игре этого достаточно для сражений на равных с большинством НПС. Но вернемся к диалогу с этим Игорем. Тот смотрел на меня с веселым прищуром, довольно неуместно контрастирующим с его перекошенной рожей. Смотрю, ты уже не лепечешь, как ребенок. Хорошо, совершенствуйся в познании пути Ка и достигнешь звания Хана Ханов. Ну, по крайней мере, у нас так говорят. Так вот, я бы на вашем месте не совался в джунгли. Шансов вернуться оттуда весьма немного. Вылейте гербицид по окраине, загоните бензовоз в глубину леса, открыв сливы. Подожгите его и валите. Роно лесным двором вы нанесёте, на некоторое время они отступят. Отчитайтесь, что уничтожили угрозу, и все будут довольны. Спасибо за совет, но нет. Мысли речь даётся мне с трудом, но всё же куда легче, чем до этого. Я попытался настроиться на торжественный стиль. Я привык выполнять то, что обещал, не уподоблюсь же тем, кто поступает иначе, ибо заподло. Игор рассмеялся, и это звучало странно. Я слышал смех в своих мыслях, но лицо парня оставалось прежним, даже прищур стал не таким сильным. Ладно, может быть, ты и впрямь воин, пришедший издалека, предсказанный Аидой 5 лет назад. Чего? А вот это было уже интересно, но нежданный источник знаний отрезал. Если доживёшь, поговорим после вашего задания. Будьте предельно осторожны. Шансы на исцеление всегда не больше, чем 7 из 10, даже при своевременно применённых препаратах, а их очень мало, хватит на 3-4 раза, и не думаю, что Шамаил с купой потратит их на вас. Сказав последнюю фразу, Игорь просто развернулся и ушёл. "Шеф, а чего вы с ним так вдруг на друга пялились, как будто давно утерянных родственников обрели?" спросил внезапно Ромео. Я уж думал, он опять будет речь свою стрёмно толкать, а он просто постоял и ушёл. Тайны сие велика есть, ибо он не брат мне, но родич по духу. Выдал я всё ещё пытаюсь разобраться с тем, что сказал этот странный НПС. Прости, командир, где смеяться? Да нигде. Я мотнул головой, пытаясь избавиться от какого-то ступора, вызванного непривычным способом общения. Давай, я разберусь и всем всё расскажу. «Интересно, а как вообще активировать способность телепатии? Вот смотрю я на Ромео, и как мне с ним заговорить мыслями?» «Ромео, уу, я властелин мыслей!» И стукнуть этой фразой в голову, как с строчками комикса. «Твою мать, фантазия, ну зачем? У меня прямо нарисовалась картинка, как эти строчки чата летят в голову Ромео в облачках комиксного текста». Усмехнулся над этими бреднями. А Ромео дернулся, как от удара, сжал голову и посмотрел на меня безумным взглядом. «Ай, больно же? Так бы и сказали, что вы теперь мозгоклюй. Зачем демонстрировать-то?» Чуть ли не правый лон. Я поразился. «Стоп! Ты что, увидел, что я хотел сказать?» «Сказать? Командир, ты со светомузыкой проорал это у меня в голове, сопроводив попутно все это картиной с субтитрами. Не надо так делать!» «Сорян, брат. На этот раз я даже слегка растерялся». Да, лучше тренироваться на кошках. Я не разобрался пока, как это вообще работает, и навык очень низкий, но когда разберусь, сможем держать связь в отряде, не прибегая ни к системному чату, ни к рациям. А это зачем? Парень спросил всё ещё недовольным тоном, но взгляд прояснился, и руки от головы он убрал. Вновь формирую текст в голове, только теперь маленькими буквами и отправляю Ромео. За тем, что система записывает всё, и есть в мире те, кто может легко читать эти логи. А так нет логов, нет и согледателей. О, так намного лучше, да, одобрил Ромео и кивнул. Я понял, ты, наверное, прав. И да, кэп, ты параноик. Я только ухмыльнулся. Вот открытие это. Ладно, заниматься тренировками этого всего сейчас некогда. Пора бы выдвинуться на поиски источника угрозы городу. Кое-как, заведя все эти редваны, наш караван, чадя и дымя, выехал из городских ворот. Направление было понятным. Выехать через перешейк на другую сторону канала болота, и там строго на север по остаткам дороги. Ползти получалось строго друг за другом. Ширина дороги пространства для маневра не оставляла. Скорость тоже оставляла желать лучшего. Впрочем, это стало неважным, буквально километрах в пяти от города. Едва мы сумели перевалить за самую высокую точку хребта, как движок первого в колонне грузовика с гербицидами взвыл и заглох. Ланс поковырялся, что-то выдернул, что-то приварил и покачав головой сказал: "Мерлин, эта рухлить проедет ещё 10-20 км и всё. Двигатель не только мёртв, он насквозь проржавел. То, что он не вспыхнул, это чудо". О'кей, давай не будем рисковать. Призвав свой автомобиль, я пару мгновений полюбовался, как он появляется во всей красе, сияя хромом и вращая лазерной пушкой, после чего вздохнул. Бушка пока не актуальна. Пару минут что-то пошаманив, Ланс сумел подцепить вышедший из строя грузовик на буксир, и мы снова двинулись вперед. Хватило этого еще километров на пять. Потом у машины отвалился кусок кабины, за которой был закреплен трос. Пришлось сначала цеплять за ось, а ещё чуть позже, плюнув, бросать его у обочины, перегрузив химию в инвентаре. А ещё через десяток километров дорога окончательно исчезла. Вместо ровной серой земли с редкими серовато-зелёными пучками выжженного солнцем ковыля стали появляться первые зелёные пятна травы. Ещё через километра они слились в сплошное зелёное море разнотравья, среди которого уже мелькали кусты и даже сомнительного вида незнакомые цветы. А над ними поднимались первые, пока ещё невысокие деревья. Интересно, что кустарники и трава были в общем-то вполне себе обычными, просто более яркими. А вот деревья явно не соответствовали местному климату. По пальмам высотой в 3-4 метра замеялись лианы. Все это было густо заплетено всевозможными сапрофитами по низу и густо заросло под леском. Самой дороги уже метров через 150 не видно было. Следы асфальта надежно укрыла почва. Наверное, это стало бы проблемой в большинстве случаев, но у моей тачки все еще висело в режиме свободного апгрейда два дополнительных модуля, так что я просто выбрал классическое. Бульдозерный отвал и две бензопилы, выдвижные по бокам. Дожидаться их появления не нужно было, на то они и свободные, так что машина была отозвана и призвана заново, уже оснащенная всем необходимым для борьбы с джунглями. Отвал бодро врезался в поверхность травяного ковра, срезая все до уровня 5 сантиметров, и мы поперли вперед, ориентируясь на расположение старой дороги. Впрочем, быстрого движения не получилось. За счет массы в почти 6 тонн я преодолел метров 400, но дальше... плотность древесных стволов стала такой, что переть в лоб стало невозможно. Я попробовал прорезать дорогу бензопилами, но в условиях таких плотных зарослей это было неэффективно. Лазерная пушка в режиме резака, которую я врубил со злости, быстро исправила положение, разрезая стволы как масло. Жаль, хватило её ненадолго. 150-мегаваттный лазер жрал батареи как не в себя, и половину заряда я спустил всего за километр дороги. До цели на этот момент оставалось ещё 7. Взять новые батареи особенно негде, да и надежда встретить их в аграрных лабораториях не было, так что пришлось признать: план не работает. Анализатор не показывал наличие в воздухе биологически активных примесей, так что я объявил привал и брейншторм. Ланс тут же предложил активировать его робота-вариант и прорубил джунгли топором. И всё бы ничего, но вот убрать модификации потом будет сложно. А скрытной операции с этой дурой уже точно не выйдет. Оставляем на крайний случай. Вырубка просеки вручную займёт несколько дней. У нас нет столько времени. В итоге остановились на варианте, предложенном лизуном. Вырезаем лазером на ещё четверть оставшегося заряда длинную узкую просеку, заносим туда порцию гербицидов из старого грузовика и уничтожаем на хрен все эти заросли. А дальше прорубимся вручную, сняв с машины бензопилу. Была и такая опция, если у тебя в команде два маньячных инженера. Не сказать, что этот вариант мне нравился намного больше, но хотя бы никаких неприятных последствий от этой попытки не предвидится. Лазером я управлял сам. Полоса выжигаемых зарослей едва превышала пару метров, и батарея это действительно экономила изрядно. Закончив с первыми пятью сотнями метров, я прервался и покосился на батарею. Пока заряда оставалось достаточно. А вот дальность была уже предельной. Луч рассеивался, и для дальнейшей работы стоило подъехать поближе. Я махнул рукой бойцам. Пришла пора опробовать вариант с гербицидами. Мы успели вылить только одну канистру. И ту не до конца. Лес, будто единый живой организм, почуял смертельную угрозу и попросту взбесился. Первы, мать её ласточкой, были птицы. Сотни, а то и больше незнакомых тварей единой стаей взвились над лесом и целенаправленно атаковали нас. Пожалуй, толком я даже не успела отреагировать. Они бестолково разбивались о броню и покрывали её слоем крови и перьев. Машинам это не повредило, да и люди разве что покачивались от ударов тушек. Следующими были ползучие жуков, не гигантских, самых обыкновенных. Правда кровей или что там у Жуков, была ядовито-зелёной. Трава под ней чуть или не обугливалась, по крайней мере, чернела моментально. Но всё же и от них вреда не было никакого. Добраться до герметичных костюмов они никак не могли, и бестолково гибли под ногами хрустя при передвижении людей. После них налетела стая каких-то комаров-переростков, и вот они уже доставили нам некоторые неприятности, плотно забив в воздуховоды брони Ориона и вызвав выход из строя вентиляционных систем. Для боевого робота, который и так грелся, это было серьезным уроном. Впрочем, это не заставило нас остановиться. В ход шла уже третья канистра, пока из тени деревьев не выскочили незнакомые породы звери. непростые. Все они имели разрушающиеся черепные коробки, зеленоватый оттенок шкуры, гипертрофированные когти и подозрительно разумные взгляды.